Место действия Московская область Андрей не удивился этому непривычному звуку. Сирена, да не одна, а множество. И сирены были не из тех, к которым он привык, как современный городской житель, полицейский, скорой помощи, пожарных, а завывающий из какой-то прошлой жизни. Анюта продолжала спать. Андрей осторожно поднялся с кровати, подошел к окну и закрыл его. В спальне стало тихо, но звук-то не прекратился. Нервирующий звук. «Уж не война ли?» – подумал Андрей. Однако эта мысль о войне была несерьезной, саркастической. Может, у кого-то в особняке установлена такая экстравагантная сигнализация для психической атаки на воров? Забавно. Ну, кому такое в голову придет? Элитный поселок на Рублево-Успенском шоссе, закрытый. Серьезные люди живут здесь. Андрей был богат. Недавно он с женой Анной и детьми возвратился из месячной поездки по Европе вдоль средиземноморского побережья. Мурсия, Портофино, Кассис, Сан-Тропе, Канны, Монако. Останавливались в разных городах на 2-3 дня, загорали на пляжах, сидели до полуночи в ресторанчиках на набережных, вдыхая освежающий бриз, прогуливались по каменным узким улочкам, сбирались на утесы, чтобы уединиться, выходили на яхте в море. Одну неделю провели в Ницце, где у них был собственный особняк, но обычно он использовался для проживания в зимнее время, с середины декабря до конца февраля. Именно в этом особняке под присмотром старших родственников и нянек оставались их дети, две девочки, Любаша и Верик. В Ницце же, где заканчивали отдых, отпраздновали день рождения Анюты, которая, кстати, была сильно моложе Андрея. Было около 50 взрослых гостей, многие с детьми. Пришлось снимать номера в отелях для части приглашенных друзей. Особняк больше 400 квадратных метров, но гостей ведь как в общаге не расселишь. Здесь на Рублевке дом тоже приличный. 300 квадратов площади, проект известного архитектора-дизайнера, три этажа. Участок с полгектара с садом и цветником. Этаж супругов третий. Дети на втором. Там же гувернантка. На первом этаже столовая, гостиная и еще несколько помещений. При стройке к дому с отдельным входом остаются постоянно проживающие работники. Семейная пара – Рахмон и Ольга. Рома, как обычно называли Рахмона, занимается садом и мелким текущим ремонтом. Она порядком в доме и готовкой. Раз в неделю приходят уборщицы, в теплый период еще и флористы. Андрей накинул халат и взял со стола свой iphone Тот никак не реагировал на касание и нажатие кнопок. Экран едва заметно светился. Оставив аппарат, он опустился к детям на второй этаж. Девочки спали. Однако в постели старшенькой, Любаши, на одеяле лежал телефон и безостановочно вызванивал. Звук был настроен на малую громкость, поэтому ребенку он совершенно не тревожил. Андрей с Анной в ночной период переводили свои мобильники в режим недоступности. Супруги рано отходили ко сну и довольно рано вставали, в 6 утра. Айфон Андрея был настроен в ночное время принимать вызовы только от управляющего и матери, которая жила в Ницце. У Анюты была другая марка и включался режим полета. Так у них повелось, по причине некоторых тревожных событий, происходивших еще во время первой беременности Анюты. Он зажег малый свет и подошел к кровати Любаша. Взял телефон, чтобы отключить его, и увидел, что вызов идет от оператора. И есть еще два непрочитанных сообщения от МЧС. Выбрал пункт «Принять вызов». Поднес трубку к уху. Предупреждение о воздушной тревоге. Сирена за окном и сообщения от телефонного оператора не сразу сложились в одну картину в голове Андрея. Он предположил, что на любашном телефоне запущена какая-то недетская игра, а звук за окном сам по себе, но сообщения от МЧС были совершенно недвусмысленны. Андрей почувствовал холодок между лопаток. Скорым шагом он прошел в соседнюю комнату с телевизором, включил его. Надпись «Внимание! Воздушная тревога!» и звуковой сигнал. Еще мелькнула мысль. Кино, наверное, как уже в Англии было и еще где-то в Европе. Но сомнения быстро рассеялись. Этот телевизор был настроен на детские каналы. На большинстве из них мигало предупреждение, в том числе на английских и американских. Китайские и корейские каналы транслировали мультфильмы, а один из японских прямо на глазах Андрея прервал детскую передачу. Появилась тревожная женщина-диктор на фоне надписей с восклицательными знаками, выкликнула несколько фраз, считывая их с монитора подсказчика. И бросилась вон из кадра. Андрей сразу же выключил телевизор и ринулся к окну. Открыл. Секунду назад сирена заглохла, и сейчас из динамика на крыше поселкового управления доносилась. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов. Отключите свет, воду, газ. Укройтесь в убежище, подвале. Ночь была темной. Моросил дождь. Послышался звук реактивного военного самолета на большом отдалении, верстах в 10 или более того. Слышались голоса из соседних усадьб. Он кинулся к детям, чтобы разбудить их, сейчас пришлась бы весьма кстати помощь гувернантке, но она приедет только завтра вечером, — отпросилась по семейным обстоятельствам. Дети не хотели просыпаться, и Андрей тормошил их, приказывая встать немедленно. С первого этажа или с лестницы до его слуха донесся голос, его звали. Андрей выбежал из детской. У подножия лестницы стоял Рахмон, вид у него был сильно встревоженный. Сглотнув, он произнес, указывая на дверь за спиной. «Андрей Матвеевич, война!» «Да, Рахмон, знаю!» Хозяин дома бросил взгляд наверх, на площадку третьего этажа. «Рахмон, нам всем надо спуститься в гараж. Ты отнеси туда пару баклажек питьевой воды и попроси прийти сюда Ольгу. Пусть она поможет нам собрать детей. Я пойду разбужу Анну Артемову. Работник кивнул и исчез за входной дверью. Андрей поспешил к жене. Анюта уже проснулась от голосов в доме и звуков, долетавших с улицы, но пока не понимала, что происходит. «Одевайся, Анютка!» – бросил Андрей жене, едва войдя в их спальню и направляясь к столику, на котором лежали телефоны. «Вставай, одевай детей, скорее! И в подвал!» Анюта вроде бы быстро поднялась с постели, прикрываясь покрывалом, но потом движения замедлились, держа в руке халат, она спросила. «А что случилось? Что, опять, да?» «Нет», — отвечал ей супруг. «Война, Анюта». Он взял со столика телефон жены, подошел к ней и протянул трубку. «Вот, включи и прочитай сообщение. И скорее одевайся». Я попросил Ольгу помочь одеть детей. «Ты не стой, не стой, торопись». Через полминуты на Анютин телефон стали приходить сообщения и вызовы. Она уже накинула халат и одной рукой пыталась завязать пояс, а другой держала трубку. Вернулся из гардеробной комнаты Андрей. «Ты не халат надевай, не халат!» — сказал он, нервно затягивая ремень на брюках. «Надень что-нибудь нормальное и потеплее». «А что, что делать?» — лицо Анюты в этот момент было очень испуганным. «Ой, мама звонит». «Анна, скажи, что у нас все нормально. Одевайся и беги к детям». твердой размеренно произнес муж. «А потом? Куда мы, Андрей?» «В гараже пока спрячемся». Обронил супруг, возвращаясь в гардероб. Но Анюта пока не стала одеваться, а как есть в халате поспешила к детям. Пока Анна с домработницей одевали детей и собирали их вещи, Андрей надел рубашку и куртку, достал из шкафа небольшую сумку и направился в спальню. Он тихо закрыл за собой дверь на замок, достал из кармана ключи и выбрал один из них. За гординой окна имелся встроенный в стену небольшой сейф. В нем драгоценности и деньги. Браслеты, цепочки, песни серьги, а также несколько пачек евро, долларов – и рублей пятитысячными купюрами, запас из разряда «чтобы под рукой». Мужчина все это богатство переместил в сумку. В доме часть подвального помещения занимал гараж. Именно в нем и намеревался Андрей укрыться с семьей. Кроме теплого гаража на две машины в цокольном уровне имелся тренажерный зал, душевая с туалетом и техническая комната с электрогенератором, над которой на первом этаже располагался отопительный узел. Для стоянки машин подземный гараж обычно использовался в зимнее время. Поэтому сейчас две личных машины хозяев находились в наземном ангаре, а внизу стоял семейный минивэн. Им пользовались нечасто. Андрей решил забрать из сейфа все содержимое, предполагая возможность пожара и даже разрушения дома. Если ракеты долетят до Москвы, страшно подумать, ищи потом свои сбережения в радиоактивных развалинах. Сами деньги и анютины Сережки там станут радиоактивными. Это, конечно, малая часть сбережений, заначка своего рода, но завтра она может оказаться единственной возможностью купить такой батон хлеба, на который не трещит дозиметр. Банки теперь вряд ли выдадут хоть копейку, да и будут ли завтра частные банки?» За дверью раздался голос Рахмона. «Андрей Матвеевич, вы здесь?» Помешков Андрей ответил. «Да, сейчас». Он немного разозлился, не вовремя работник его отвлекает, да еще поднявшись на третий этаж, куда в прежнее время ему позволялось приходить лишь с разрешения или по поручению хозяев. «Воду я отнес, может, что-то еще надо сделать?» «Спускайтесь пока все туда, я сейчас приду». «Телефоны не работают, звонки не идут». «Да? Ну и я сейчас, ты иди!» «Рахмон ушел». Андрей глянул в окно, пытаясь что-то рассмотреть в небе, но там была сплошная чернота и отражение полуосвещенной комнаты в стекле. Помявшись немного у окна, он прошел к двери и открыл ее. «Андрей, ну ты где?» Это уже голос жены. «Сейчас», — с раздражением ответил Андрей. Он и сам спешил в подвал, страх гнал его туда в эти секунды, но не хотелось, чтобы чужие люди узнали о содержимом сумке. С лестницы увидел жену с детьми. Рядом с ними Ольга. «Ты еще не оделась?» На лице его было недовольство. «Иди, оденься получше. А Ольга пусть спускается с детьми в гараж. Лучше в тренажерку. Я тоже сейчас иду». «Папа, я боюсь!» Захныкала младшая дочка Вера и попыталась сразу же сесть на пол. «Не бойся, миленькая!» Успокоил он дочку. «Я сейчас к вам спущусь. Идите с Ольгой. «Ольга, ведите детей, не ждите нас, идите сразу в тренажерку». Анюта сказала что-то детям и стала подниматься по лестнице. Двинувшись в комнате, Андрей обернулся. «Да, Ольга, скажите, Роме, пусть он отнесет в подвал пару матрасов, а лучше три. Может взять наши в гостевых комнатах, мы сейчас белье постельное возьмем. Посмотрите пока за детьми». Домработница повела детей в подвал. Когда Анюта поднялась, Андрей протянул ей сумку. «На, держи при себе». «Ты все взял?» «Да. Не знаю. Может, сунуть ее в другую сумку под вещи?» «Иди. Я сама». Они на секунду прильнули друг к другу в коротком поцелуе. С порога Андрей сказал, «Ты ничего здесь не оставляй. Спрячь, может, что-то под одеждой. Я пойду еще оружие возьму». Правой от входа стену в спальной комнате занимал шкаф-купе. В одном из его отделов находился оружейный сейф. Андрей достал помповое ружье «Мосберг» и пистолет АПС оформленный как наградной через известную государственную организацию, к которой Андрей когда-то имел непосредственное отношение. Патроны хранились в специальном маленьком ящике для боеприпасов. Мужчина набрал код на этом ящике, вынул одну коробку с пистолетными патронами и положил в карман куртки. Потом зарядил дробовик. Закрыл ящичек. Он возьмет его с собой. Андрей спустился в подвал последним и сразу попросил Рахмона принести что-нибудь не скоропортящееся из кухни потому что никакой еды они не захватили. Нельзя сказать, что работник проявил в этот раз обычную для него расторопность. Он пытался возражать. Впрочем, в настоящих обстоятельствах его, наверное, можно было понять. Вернулся с провизии Рахмон быстро, но Андрей успел спрятать ружье с патронами в мини-вене, оставив при себе лишь пистолет. Все четверо, взрослых и двое детей, расположились в тренажерном зале. Зал одно название, на самом деле комната 6 метров на 4. Здесь были два кресла, к ним подтащили скамьи. Тренажеры и спортивные снаряды сдвинули в угол. Хотели принести сюда и стол, но решили с этим делом повременить. Женщины сразу же сделали из мокровых полотенец лоскуты, повязали их на лица себе и детям. Мужчины сочли, что пока нет смысла в таких предосторожностях. А с каждой минутой становилось все страшнее. Люди пригибались и жмурились при любом громком звуке, будь то хлопнувшая дверь или рванённый на пол, возвратившимся рахмоном шмат сыра. Казалось, вот-вот пойдут взрывы. Но прошёл уже час, а ничего особенного не происходило. Издалека доносились какие-то слабые раскаты наподобие грозовых. Андрей решил выглянуть наружу. Из подвала через подъемные ворота вёл пологий выезд для машины. И лестница до двери. Хозяин дома на секунду остановился на выходе, прислушался. Сирены дикторского голоса больше не слышно, но доносился гул, вероятно, звук самолетов. Он отворил дверь и вышел. Темнота и морось. Несильный, но прохладный северо-западный ветер. Андрей стоял под полупрозрачным арочным козырьком. Протянул руку к выключателю и погасил свет, чтобы лучше видеть вдали. Сделал несколько шагов вперед. Темень пасмурной ночи. Лай собак, но он как бы чередуется. Одна умолкает, начинает лаять другая. Слышен звук самолетов, какой обычно издают реактивные двигатели истребителей. Он доносится с разных направлений и создает объемный, несколько устрашающий гум. Похоже, высоко в небе кружат несколько машин. Поправил заткнутый за пояс пистолет. Неудобно так носить оружие, особенно неудобно садиться но теперь надо было держать его при себе. Андрей возвратился в подвал, в тренажерку. «Что там?» — спросила Анюта. «Ничего такого». Он улыбнулся, ласково касаясь указательным пальцем носика Любаши, бугорком, выступающим под зеленоватой повязкой. Верик, притихшая, сидела на коленях матери, иногда всхлипывала. «Может, уже все закончилось?» Может, Андрей присел на скамью напротив жены. Нет, отбой не давали. Вклинился в разговор хозяев Рахмон, сидевший на другой скамейке. Да, отбоя тревоги не было, согласился Андрей. Он чуть повернул голову назад, чтобы увидеть Ольгу. Та с телефоном стала под окошком, наверное, надеясь найти сеть. Посидев несколько минут, Хозяин дома решил проверить работоспособность генератора, установленного в соседнем помещении. Отправился туда с Рахмоном. Запустили. Работает. Выхлопные газы уходили наружу по гофрированной трубе, а воздух внутрь подавался с улицы от другой стены по вентиляционному коробу. Выключили агрегат и возвратились к женщинам. Телефонной связи по-прежнему не было. А iPhone невозможно было даже выключить или перезапустить. Андрей догадался, что, скорее всего, Американцы каким-то всеобщим сигналом или секретной закладкой отключили все гаджеты за пределами Соединенных Штатов, чтобы создать дополнительные трудности врагам. Некоторое время сидели, разговаривали. Дети расположились поперек одного из матрасов и уже спали. Для них это приключение, хотя и немного страшное. И оно обязательно закончится счастливо. Потом Андрей вспомнил, ведь в машине есть радио. Он направился в гараж. Рахмон вроде бы тоже пошел след за ним, но отстал от хозяина, чтобы сходить в туалет. И только Андрей потянулся к ручке водительской двери автомобиля, как... Подвале вдруг стало значительно светлее. Два небольших оконца превратились в ослепляющие прожектора. Один из лучей попадал на заднее колесо минивены и часть крыла. И там, куда вонзился луч, резина задымилась и стала вспухать. Это продолжалось не более двух секунд, а потом, потом, словно огромный одноглазый великан из древних мифов, взял в руки гигантский молот, размахнулся и ударил им по дому. Пол стены и потолок как будто одновременно двинулись к общему центру. Послышался сотрясающий грохот, но уже в мгновением в помутившемся сознании людей стал тихим, как звук далекого морского прибоя. А конца влетели в подвал. Пластиковые гаражные ворота, подобно занавеске, которые мечет сильный сквозняк, взметнулись в проеме. Когда вспыхнул жгучий свет, Андрей пытался открыть дверь авто, чтобы спрятаться в салоне, но взмахом ворот его снесло в сторону. Он впал в забытие. Рахмон, только что вошедший в туалетную кабину, оставался в сознании. Только уши заложило. Он, разумеется, не видел вспышки, но услышал, как загудело и завибрировала закрытая им дверь. Этот воздух, выгибает дверное полотно, с шумом проникал в кабину через зазоры. Прямо на глазах Рахмона вода ушла из воронки унитаза, погас свет. Через дюжину секунд, когда Рахмон перестал ощущать дрожь в стен, он нащупал дверную ручку и с усилием открыл дверь, мешал какой-то мусор на полу. Темнота! Чувствуется запах пыли и горелого пластика. Со слухом плохо, он почти не слышит. В кромешной тьме Рахмон делает шаг. Затем следующий и следующий. Дышать тяжело, в горле першит, и он кашляет. Дотрагиваясь до стен, подходит к двери тренажерного зала, открывает ее. Тут воздух чище, можно дышать почти свободно. Зовет жену. Удивительно, но он еле расслышал собственный голос. Если даже Ольга отозвалась, он мог не услышать. Видны какие-то огоньки, довольно высоко. Это снаружи, в оконцах. Он осторожно вступает. Вот матрасы на полу, вот скамья. Женщин и детей здесь нет. Он продолжает движение, выставляя в стороны руки. Наконец, это хозяйка с детьми. Они прижались к стене, сидят на корточках. Несмотря на повязку, прикрывающее лицо Анны Артемовны заметно, что она обращается к нему. Нет, слов не разобрать, но ее можно рассмотреть. Она прикрывает руками детей. А вон Ольга. Она тоже вжалась в стену. Рахмон делает два шага к жене, останавливается, касается ее ладонью. Проходит несколько минут. Слух к Рахмону постепенно возвращается. Уже можно расслышать человеческую речь. Голоса пока нельзя различить, но слова можно. Хозяйка спрашивает о муже. Рахмон о нем ничего не знает. Однако надо включить хотя бы освещение. Он вспоминает о мобильнике, достает его из кармана и, освещая путь, направляется в комнату с электрогенератором. Ставит переключатель питания в положение от генератора и заводит агрегат. Поднимает ручку рубильника и под потолком вспыхивает матовый плафон. В воздухе много пыли и дыма, даже в этом помещении, которое было закрыто. Все-таки надо было обвязать лицо влажным полотенцем как рекомендовалось в инструкции, присланной после объявления тревоги. Он возвращается в тренажерный зал. Хозяйка просит его поскорее найти Андрея Матвеевича, но Рахмон не спешит. Он говорит, что хозяин никуда не денется, он где-то в гараже, да и вообще в любую секунду удар может повториться. Ольга поддерживает его. У нее, кстати, видна маленькая полоска крови, вытекшая из уха и впитавшаяся в повязку. Вообще все говорят громко, потому что ни у кого слух полностью еще не восстановился. Девочки плачут, прижавшись к матери, просят прийти папу. Но их почти не слышно. Анюта прилаживает махровую повязку на лице и плотно обвязывается красивым русским платком. Потом проверяет, хорошо ли защищены дети, гладит их, и видно, как на ее глазах выступают слезы. Ольга протягивает Рахмону длинный полотенчатый лоскут, Она делает движение глазами, показывая на хозяйку. Он понимает Ольгу. Некоторое время назад она нашептала ему о драгоценностях, что хозяйка держала при себе. Но как воспользоваться случаем? У хозяина есть оружие. Где он его спрятал? В машине? А где сам хозяин? Сделав повязку, Рахмон идет в гараж, плотно закрывает за собой дверь, потому что в тренажерке не так пыльно. Андрей лежит рядом с машиной. Он весь в пыли. Темная струйка крови течет по щеке и шее. У него разбита голова. Но в облике хозяина Рахмона настораживает другое – его нога. В середине голени она повернута почти под прямым углом. Андрей смотрит на свою изувеченную ногу, а под ней уже натекла изрядная лужица крови. Он замечает Рахмона. «Рома, как там остальные?» «Что с моими?» — спрашивает Андрей Матвеевич слабым голосом. «Нормально». Работник судорожно сглатывает. Ничего не случилось с ними. «В машине есть аптечка». Андрей поднимает одну руку, и тут же его лицо кривится от боли. «Вон ключ. Кажется, возле колеса». «Он? Я не могу дотянуться. Кнопка справа внизу». «Нажми. Увидишь слева пазуху с красным крестом». Рахмон поднимает с пола ключ, нажимает кнопку с диагональной чертой. Задняя дверь минивена поднимается. Андрей застонал. «Кажется, у меня еще ключица сломана», — произносит он полушепотом с болезненной гримасой. Рахмон сразу видит в борту пазуху с красным крестом. Он тянет руку к охапке белья и одежды. Находит под ними дробовик И ящичек с патронами Он берет в руки ружье Чуть отодвигает затвор Становится видна красная гильза Заряжена Андрей Матвея чувствует неладное Что-то медлит работник Шагнул назад Повернулся и глядит на него У Андрея круги перед глазами Все плывет и тонет в сумерках Ему дурно И он помнит Что положил ружье в салон «Ну что, Рома, не нашел? Она там, за фальшпанелью со стороны водителя?» Андрей пытается нащупать пистолет вблизи себя. Он выпал из-за пояса во время этих кувырков. Где же он? Но как же трудно даются движения. Болит разбитая голова, острая боль в плече, в груди, в ноге. И уходят силы. Он на грани потери сознания. «Андрей Матвеевич...» На последнем звуке Рахмон судорожно сглатывает. «Где деньги?» Спрашивает довольно громко, но Андрей едва слышит. Рахмон подступает ближе и движением пальца снимает оружие с предохранителя. Андрей видит, что Рахмон с ружьем и приближается. «Деньги...» И в это мгновение пальцы Андрея натыкаются на знакомое железо. «Ты о чем это?» «Рома...» «Разве я тебя когда-нибудь обижал?» Рахмон замечает, что хозяин водит рукой рядом с собой по полу, нашаривает что-то и пытается поднять. Сквозь пыль и среди сора, усеявшего пол, не все можно различить. «Не надо, Андрей!» В голосе работника зазвучали нотки требовательности и уже с повышением тона. «Не надо!» Это предупреждение заставляет замереть Андрея лишь на мгновение. Затем медленно, его пальцы чуть поворачивают оружие, обхватывают рукоять. — Рома, мне плохо. Пожалуйста, помоги мне. Помоги, я буду тебе благодарен. Он нащупывает предохранитель. Работник теперь видит, что у хозяина в руке. Но тот находится в неудобном положении, рукой с пистолетом фактически опираясь на пол. Рахмон выставляет чуть от себя оружие. И в ту же секунду Андрей снимает пистолет с предохранителя. С предохранителя снял, но пистолет не был заряжен. И передернуть затвор Андрей Матвеевич не успел. Раздался выстрел. И в его тело влепился заряд картечи. Попадание пришлось в правый бок и руку. Мужчину перевернуло через спину, сломанная часть ноги описала дугу и ударилась о пол, пистолет отлетел к стене. Хозяин не владеет полностью телом, но еще жив, пытается поднять голову, двигает рукой. Рахмон делает несколько быстрых шагов и поднимает с пола пистолет, ставит на предохранитель, прячет в карман брюк. После этого спешит в тренажерный зал, оглядывается. Хозяин дома чуть слышно простонал, раненная рука приподнята и мелко трясется. Вторая придавлена туловищем. Рахмон резко открывает дверь в тренажерный зал. Прямо перед ним Ольга. Она вскрикивает от неожиданности, но спустя мгновение узнает мужа, видит в его руках ружье и на ее лбу разглаживаются две вертикальные морщинки. Она делает навстречу шаг, но Рахмон отстраняет жену и вступает в помещение. От дальней стены три пары испуганных глаз смотрят на него, на ружье, которое он держит наперевес. «Где Андрей?» – спрашивает Анюта, нервно стягивая повязку на самый подбородок. Голос у нее в эту секунду подсевший, с хрипотцой. Обе девочки смотрят со страхом, в глазах Велика слезы. «Отдайте деньги». Рахмон делает движение ружьем. Он смотрит с подлобья. Ольга берет его за локоть, в ее глазах тревога. Видимо, она боится, что сейчас в ее присутствии разыграется страшная сцена. «Ты убил моего мужа?» – спрашивает Анюта. Она смотрит пристально, не моргая, губы крепко сжаты. «Пока ранил. Не отдадите сами. Убью. Всех». Женщина медлит две-три секунды, затем, не сводя глаз, поворачивает голову чуть в сторону той сумке бордовой рахмон кивает Ольге. ольги так кидается к сумке вытряхивает ее содержимое среди прочего на матрас падает другая сумка небольшая кожаная падает тяжело ольга поднимает ее тянет молнию кивает мужу глаза ее блестят он делает шаг к выходу пошли пропустив ольгу у дверей говорит хозяйке: не надо кричать никого позвать «Не надо выходить». Анюта обнимает плачущих детей и смотрит на него, не моргая, влажными глазами. Рахмон закрывает за собой дверь. Ольга обходит машину, бросив лишь короткий взгляд туда, где у стены лежит хозяин дома. У проема гаражных ворот с вывернутым гармошечным полотном останавливается. Я боюсь», — говорит она, обернувшись к мужу. «Там радиация». «Какая радиация?» Раздражается тот, имея мало понятия о последствиях ядерного взрыва. «Давай иди!» Он подталкивает Ольгу, и оба выходят наружу. Дождя нет, но вокруг смешение дыма и тумана. Под ногами множество различных обломков, от кровельной черепицы до покорежных металлических листов дворовых оград. Тут и там сквозь дымку проглядывают огоньки пламени. Но более всего... Внимание привлекает кровавое зарево, освещающее влажную воздушную муть. Видимо, оно в эпицентре взрыва. Там бушует обширный пожар, слышен его гул даже сквозь звук нескольких самолетов и шум работающего генератора. Зарево, подсвечивая облака, придает глубокой осенней ночи вид рассветных туманных сумерек, только близкий Неестественный красный свет переполняет эту картину необычайной мрачностью. Слышен гул приближающегося вертолета. Где-то невдалеке сторожащий голос монотонно выкрикивает женское имя. В особняке выбиты стекла и сорвана часть крыши. Пристройка, в которой жили Рахмон и Ольга, тоже сильно пострадала. «Иди, забери вещи». Рахмон указывает на их жилище. «Зачем?» «У нас есть это». Она показывает сумку с драгоценным содержимом. «Сколько здесь?» «Документы, фотки, еще что-то. Там, чтобы нас не нашли». «Документы только. Может, и есть что-то?» «Давай, забери. Я за машиной пошел». Ольга идет в пристройку, по пути заглядывая в сумку. Они с мужем лишь предполагали, что может быть в ней. О сейфе в супружеской спальне знали, как и о том, что у хозяйки есть свадебная тиара за 120 тысяч долларов. Да и прочих украшений у Анюты, по подсчетам работников, имелось на сумму вдвое большую. Кроме того, из подслушных разговоров им было известно, что хозяева держали большую сумму наличными, пару миллионов, не меньше. Теперь с этими деньгами можно ехать к Рахмону на родину, королем и королевой. А можно и в Москве зажить припеваючи. Ну, война. Рахмон проходит десяток метров. Позади раздается приглушенный вопль. Это Анюта. «Андрей! Андрей!» Выкрикивает она. Возгласы сменяются воем, потом рыданием. Через секунду слышен громкий детский крик и плач. Из туманной мглы доносится голос Ольги. «Рахмон, ты слышишь?» «Эй, иди куда шла, я все сделаю!» Резко отвечает и Рахмон полушепотом. Он возвращается в подвал. Анюта на коленях возле мужа, дети в шаге от нее позади. Она замечает Рахмона, быстро сбегающего по пандусу, поворачивается, садится и пытается отползти. Вытягивает одну руку, как бы защищая дочерей. «Не надо, только не Успевает выкрикнуть она. «Выстрел!» Анюта опрокидывается на спину. Верик пытается уползти на коленях. Девочка громко визжит, спешит добраться до минивена и спрятаться под ним. Передернут затвор Мозберга. Выстрел! Вера. Ее звали Верой. Но родители свою младшенькую называли ласково Вериком. Ждали мальчика. Любаша. Она не убегает далеко. Видя, как мамино тело падает навзничь. Она просто отпрыгивает в сторону. Там стена. Она садится, буквально вжимаясь в стену. У ее ножек образуется маленькая лужица. Любаша жмурится и не видит, как кровью ее младшей сестренки окрашивается борт их семейного авто. Снова передернут затвор дробовика. Девочка закрывает голову ладонями, как бы говоря. Я в домике. Выстрел. Мажет дядя Рахмон, не выдерживает напряжения. Знает подонок, что его ордынская душа пробивает дно ада. Картечь разрывает Любашины колени в клочья. Она заваливается на бок, отводит ручки в стороны. Но Рахмон видит, что ребенок только ранен. Тяжело, смертельно для нынешних обстоятельств. Он передергивает цевьем дробовика и стреляет. Любаша мертва. Но Анютина рука вдруг слегка приподнялась. На безымянном пальце обручальное кольцо. Обычное золотое колечко, какие носят миллионы людей, мужчин и женщин. Рахмон направляет боеготовое ружье в грудь женщины и стреляет. Рука падает. На лице Рахмона маска злобы. Он опять досылает патрон в ствол и делает последний выстрел в Андрея Матвеевича. Выходя из подвала, видит Ольгу метрах в пяти от ворот. Та одну руку прижимает к груди, другой держит сумку с драгоценностями. «Ты что? Их всех? И детей?» В ее глазах испуг. «Посмотрела документы?» Спрашивает он, проходя мимо и направляясь к пристройке. «Я хотела», — оправдывается она и спешит за мужем. «Но они кричали. Зачем ты их тоже?» Там свет горит. Обнаружилось, что света в пристройке нет. телефоне фонарь включи, говорит Рахмон. Я приду сейчас, посмотри пока. Он выходит наружу. Совсем рядом, низко над землей пролетает вертолет, светит мощным прожектором и сверкает сигнальными огнями. Его хорошо видно. Воздух постепенно проясняется. Рахмон спешит. На въезде в усадьбу есть гараж, где стоит его машина, старый китайский пикап. Там же хранится 20-литровая канистра с бензином. Через минуту он возвращается к пристройке с этой канистрой. Ольга уже собирается уходить. «Вот фотографии, я забрала. Документы у меня были. И симки, вот эти твои. Ты говорил, они тебе нужны». Да мне». Рахмон забирает сим-карты. «Пойдем в подвал. Помочь надо. Это здесь оставь». «Я боюсь. Нет, я не хочу туда». «Пойдем, надо!» Он выхватывает из ее рук сумку и пакет, бросает их на стол. Она все же следует за ним. «Что ты хочешь? Зачем? Зачем я там?» Просит ответить Ольга. Но муж, обернувшись, бросает на нее злобный взгляд. Она идет медленно, отстает. В нескольких шагах от ворот замирает. Отсюда видно освещенное пространство подвала и человеческие тела на полу. «Я не могу!» «Мне как-то... Нет, я не могу!» Рахмон смотрит на нее несколько секунд, потом предлагает. «Я выключу свет. Иди сразу налево за машиной. Ты их не увидишь!» Он сразу поворачивается к ней спиной и сбегает в подвал. «Что ты там хочешь?» Чуть не плачет жена. Гаснет свет. Из подвального гаража раздается голос Рахмона. «Иди, давай иди!» Ольга робко ступает по пандусу, снова останавливается. «Скажи, что ты хочешь? Зачем мне туда?» А в ответ из подвальной черноты. И грохает выстрел. Женщина падает навзничь. Рахмон берет ее за ноги, тащит вниз, где в лужах крови лежат тела хозяев. Оставляет тело. После этого Рахмон сходил в пристройку, взял оставленные там личные вещи и сумку с драгоценностями, отнес их в машину. Возвратился, открутил крышку канистры. Бензин он разлил в пристройке, в подвале особняка и немного на первом этаже. Потом, отступая к въездным воротам, пролил остатки бензина на мостовую. Поджег. По горючему следу пламя стремительно побежало к строениям. Раздался один глухой взрыв, Это вспыхнули бензиновые пары в доме. Потом второй. Воспламенилась пристройка. Все. На родину. К себе на родину. Тайными тропами. Откупаясь от продажных ментов и ФСБшников. Если надо, отстреливаясь. Прочь. Прочь из этой гибнущей страны. Прочь из России.